Экономика нечистот Один из лейтмотивов книги Лапорта «Обратной стороной нечистот является золото». На протяжении всего исследуемого периода в культуре функционирует идея оборота нечистот. В XVI-XVIII веках возрастает интерес к римским агрикультурным практикам, которые отличались от в частности, особым вниманием к органическим удобрениям, в том числе фекалиям. Экскременты широко использовались также в медицине и в косметике. То, что вызывает отвращение в один исторический период, оказывается нормой в другой. Ещё одна базовая метафора Лапорта. В основе любого производства лежит производство нечистот. Частный уборный Места первичного накопления. Автор связывает понятие собственности с представлением о принадлежности экскрементов. Подлинный смысл новой регламентации отправлений не в гигиене, а в накопительстве. Собранные экскременты перестают быть отходами, а не становятся символическим капиталом. Социология нечистот. Одной из главных примет формирующейся субъективности становится приватизация телесных отправлений. Лапорт связывает с этими новыми практиками выделение частой сферы, зарождение современного представления об интимности и возникновение личного пространства. Утверждается норма Согласно которой естественные потребности должны отправляться в уединении. Ограничивается количество людей, присутствие которых так или иначе допускается при отправлении естественных потребностей. Наряду с формированием нового представления об индивидуальности, это указывает и на новые формы социальной дисциплины. Исключаются соседи, случайные прохожие, представители других социальных групп. Так Лапорт упоминает о том, что среди аборигенов Австралии нормальным считается разговаривать, отправляя естественные потребности. В Европе в результате описываемой трансформации частной сферы это становится недопустимым даже среди домашних. Процесс этот имеет чрезвычайно важный для изучения истории запахов следствие. Переход от публичности телесных отраболений к стедливости и скромности был бы невозможен без понижения порога чувствительности к некоторым запахам внутри семьи. Нормой становится не замечать дурной запах при определённых условиях. Дурной запах долгое время остаётся маркером социального различия, сословного, религиозного, национального и других. Так отсутствие или наличие денег в самых разных контекстах связывается с запахом. Устойчивый дискурс богатых: бедные вульгарны и испорчены, они дурно пахнут. Бедные в свою очередь подозревают в испорченности роскошь, сопровождаемую изысканным запахом. При этом и те и другие с поразительным согласием могут унюхать другого еврея или негра. Нечистоты, которые изгоняются из городов, являются нормой в сельской местности. В городах дурной запах также закрепляется за местами, чреватыми социальными различиями, такими как рынки, чрево Парижа. Этика нечистот. Рассмотрение различных аспектов проблематики нечистот в культуре раннего нового времени выявляет принципиальную амбивалентность предмета. Двусмысленное отношение цивилизации к экскрементам до сегодняшнего дня отмечено с одной стороны желанием очистить места, в которых скапливается разного рода хлам, в том числе языки и городские улицы, а с другой уверенностью в очистительных свойствах человеческих экскрементов. Экскременты не воспринимались как нечто исключительно отрицательное, одни и те же вещества в разных обстоятельствах могут считаться и полезными, и опасными. Так после одного года, а лучше трех-четырех лет, экскременты могут использоваться в качестве удобрения. Подобно душе, освобождающейся от греховного тела, экскременты также несут на себе его печать, и требуется время, чтобы они очистились от этого зла. Иначе оно падет оттуда, на головы людям сожжёг их поля, расплодить змей наследниц зла, соблазнивше Еву в райских кущах. Зло экскрементов не в них самих, но в их связи с плотью. В 16-18 веках а в эпигонских формах и позднее экскременты рассматривались как потенциально полезные вещества. Здесь можно отметить и особую роль, которую отводили урине, алхимики в поисках философского камня. Положительные свойства нечистот с особой полнотой раскрываются, когда они лишаются свойственного им запаха. Если же от дурного запаха нельзя избавиться, его следует замаскировать более сильным и менее неприятным запахом. В исследуемый период, Была широко распространена практика использования различных трав и масел для ароматизации нечистот. В XIX веке отношение к экскрементам меняется. Если прежде главным было не видеть нечистоты, то теперь столь же важным становится отсутствие запаха. С 1780-х годов особое внимание уделяется вопросам гигиены. При этом дезинфекция оказывается теснейшим образом связана с дезодорацией. XIX век с невиданной ранее щепетильностью относится к дурным запахам, запах нечистот наряду с трупным запахом принадлежит к числу наиболее шокирующих. Не случайно в викторианскую эпоху кладбища и уборные становится местами особой заботы и украшения. Хорошее здоровье считалось несовместимым с дурным запахом. Воздействием запаха объяснялись разного рода патологии. Запах гниения вызывал прямую ассоциацию со смертью. Отделение тел от их запаха становится гарантией репродукции общества. С запахом Оказывается, связано не только болезни и смерть, но и другие ставшие запретными темы: секс и сексуальные извращения. Призошедшие изменения, однако, не изменили двойственного отношения к нечистотам и дурному запаху. Именно гигиенисты, выступавшие за новые формы чистоты, утверждали и множили присутствие нечистот в своих дискурсивных практиках. Эстетика нечистот, запах, антипод гигиены и порядка и в той же мере несовместим с красотой. А боняние занимало самую низкую позицию в иерархии чувств. Согласно Кандельяку, трактат об ощущениях 1754, запах менее всего участвует в процессе человеческого познания. Ему не находится место ни в эпистемологии, не в эстетике. Он сопротивляется символизации. Любой даже самый тонкий аромат несёт на себе следы своего происхождения. Все запахи в конечном итоге отсылают к запаху нечистот. Некоторые, собственно, парфюмерные запахи имеют сомнительные источники. Мускус, скрывая запах нечистот, парфюм лишь удостоверяет его присутствие. Роза прекрасна. Это суждение вкуса. Запах розы можно назвать приятным и изысканным, но к запаху неприменима категория прекрасного. Суждение вкуса, настаивает Кант, является бескорыстным. Запах же является слишком сильным раздражителем. Он не позволяет человеку сохранить беспристрастность. Он знаменит собой изнанку прекрасного, границу, по которой хороший вкус соприкасается с тем, что вызывает отвращение. Таким образом замыкается базовая триада цивилизации Фрейда: чистота, порядок и красота. В конце повествования она раскрывает всю свою двусмысленность: постоянный страх столкнуться с тем, что привлекает и отталкивает одновременно, является социальным табу, и предметом настойчивого и подробного обсуждения в разного рода властных дискурсах нечистотами.